Глава 12 Сегодня небо было на редкость чистое, бездонное. Тысячи звезд мерцали алмазным светом, а луна так вообще напоминала гигантский прожектор. Огромный серебристый круг, равнодушный и холодный. «Боги разогнали тучи!» — хохотнул Агнер. «Хотят посмотреть на нашу битву с монстрами! Не посрамим рыцарскую честь!» — кивнул Кренор и сделал рукой над головой странный религиозный символ, напоминающий круг. Енессон фыркнул, глянув на зефирку. По его мнению, ни о какой чести, а тем более доблести не может идти речь, когда сражаешься бок о бок с крысами. Поэтому, видно, со стыда он поспешил спрятать лицо под глухим шлемом. Звякнула сталь, и Алекс увидел только забрало с узкой прорезью для глаз». Волки не затыкались, непрекращающийся вой действовал, как чашка крепкого кофе, отрезвлял и взбадривал. Все быстро разобрали оружие, мечи, копья, щиты, встали вокруг лагеря. Даже вылеченные деревенские мужчины, женщин с детьми, поместили в самый центр, подальше от опасности. Бледный лунный свет отражался от латы рыцарей, темнели запятнанные кровью клинки. Один енессен успел вычистить до зеркального блеска свой меч. Алекс тоже обнажил свой меч. Последние 10 минут они с лордом и Инессоном обсуждали стратегию боя. Благодаря зефирке с бандой, Алекс добыл уйму сердец магических крыс. Еще несколько отдал сержант Геннон. Несколько не потому, что сержант пожадничал. Люди лорда действительно добыли мало сердец. Алекса удивило, что ему ингредиенты выпадают в разы чаще, чем остальным рыцарям. Как бы то ни было, сердец у Алекса теперь хватало, хоть неделю не отзывай фамильяров. Но десяток красунов – это ерунда против лавины монстров. Агнер сбегал на разведку в лес, сказал, что неподалеку, за деревней, есть еще одно гнездо серых тварей, целый выводок под холмом. Ломиться туда и громить монстров было глупо, да и незачем. Зато, как оказалось, ментальный ремень зефирки как раз дотягивался до той норы. Так у крыски появился мобилизационный резерв. Также Алекс занялся и своей физподготовкой. Ему хватило минуты. Влить свободные два очка в выносливость делофта. Теперь характеристики были следующие. Характеристики. Сила 8, ловкость 9, выносливость 14 из 14. Свободных характеристик 0. Накопленные эссенции. 9 белая тусклая, 2 белая яркая. Примечание. «Неплохо, парень, еще чуть-чуть, и ты станешь сильнее жука». Подросшая выносливость внушала надежду, что Алекс сможет сберечь часть магических сердец на черный день. Вой приблизился. Наконец первые твари ловко и гибко прыгнули с обрыва. Выглядели большинство как волки, но Алекс заметил пару лис. Еще мелькнули справа несколько крысунов. Лунный свет дробился на острых клыках и загнутых серповидных когтях. Монстрам навстречу кинулась армия зефирки. Крысуны бросились на приземлившихся волков, воздух задрожал от рева, визга, рычания. Двух волков загрызли, но и половина шестерок славно почила в бою. Двух рекрутов зефирка тут же взяла из нападающих, еще трое прибудут из резерва через минуту. Рыцари приняли бой, заблестели клинки в рубящих замахах. За строем дерущихся Родрик с лучниками и арбалетчиками обстреливал тварей стадом прущих из леса. Сквозь жуткий вой, крики, лязг железа и стук зубов Алекс слышал неумолчный свист стрел. Алекс тоже дрался. Ему дали доспехи, шлем в виде железной шапки без забрала, кирасу, на и наручи. Так одевались обычные воины лорда. Еще и одолжили щит с серыми волками. Алекс стоял не на самом острие, а за спинами простых воинов и рыцарей в броне, но чуть впереди сквайров, чтобы контролировать шестерок и прикрыть собой зефирку. Стая волков накатывала на передний фронт, часть просочилась к Алексу. Полоска острой стали в его руке заметалась с бешеным свистом. Алекс рубил, долбил, месил, черные клыкастые звери выли, страшные пасти впивались в железо доспехов, мяли булатную сталь, как картон, Но слава системе не прокусывали. Меч почти сразу затупился, и Алекс молотил им, как дубиной. Глухо стучало по дубленным шкурам волков, но всякий раз враг своим валился под ноги или в сторону, иногда откатывались отсеченные головы, когтистые лапы, куски туловищ. Волна монстров задохнулась. Всюду кровь и трупы, к счастью, звериных. За обрывом полыхали десятки и десятки костров. Огненные стрелы Родрика постарались. Алекс быстро глянул в выносливость. «Ох, мать, на исходе!» Достал из кармана дрожащими от адреналина пальцами магическое сердце, закинул в рот волшебную конфету, проглотил, не раскусывая. «Держать строй!» Спереди донесся ярый крик Янессона. Его доспехи больше не блистали, как ледяная скульптура, а походили на мясорубку, перекрутившую тонну фарша. «Идут!» «Опять?» – зарычал Агнер. Он вообще выглядел как кошмар из ночных ужасов. «Тупые монстры! Не понимают, что все подохнут же!» В следующей волне стало больше лис. И намного, намного больше крысунов. Последнему Алекс даже порадовался. Потенциальные солдаты как-никак. Шестерки-зефирки полегли почти сразу и почти всем отрядам. Крупный волк раскидал, как щенят. Осталась парочка задохликов. Но белая крыска что-то не торопилась брать ментальный контроль, Над нападающими, крысуны уже вцепились в опущенные щиты воинов, а альбиноска все медлило. Алекс обернулся. «Зефирка, чего ждешь? Подчиняй!» Он замолчал. Алые глаза крыски выражали испуг и беспомощность. Она просто не могла приручить монстров. Но почему? Алекс бешено завертел головой, оглядывая несущихся на мечи монстров. разъявленные клыкастые пасти, горящие голодом звериные глаза. И тогда до него дошло. Всего лишь догадка, но самое логичное. Ничего другого просто не приходило в голову. Выносливость заполнена под завязку, напали крысуны низких ступеней. Появился крысиный король более высокого уровня. Он не дает зефирке взять контроль над его слугами. Но этот хитрый грызун где-то спрятался и не высовывает носа. Просто нет нужды. Он ведь не пушечное мясо, как остальные. Популяция крысунов в стадии резко увеличилась. Угроза волков и прочих лесных ушла на второй план, хотя и этих тоже хватало, даже очень. Сразу ясно, в местной «Красной книге» волков еще долго не будет, но чертовых крыс набежало слишком много. Серое шерстяное море заполнило косогоры, ямы, сражение возобновилось с новой силой. Рыцари и воины разом отступили в глубь развалин. Они хоть и умудрялись раздавать удары, только взамен одного монстра вырастало три – Последние шестерки взбесились и тоже кинулись на людей лорда. Агнер с проклятиями зарубил одну. «Сир Алекс, уйми своих!» Алекс стиснул кулаки. Он ощутил мучительный стыд за то, что не в силах удержать своих же фамильяров. Сейчас, в самый важный момент, он оказался слабым, неспособным помочь доверившимся людям. Правда ли это? «Ну уж нет», – бросил Алекс. Он яростно искал пути решения проблемы. Вдруг сзади зарычала зефирка. Глазки ее стали непроницаемы, мордочка оскалилась в хищной гримасе. Вражий крысиный король нашел себе офицера. «Ага, сейчас», — сказал Алекс. Крыска не успела прыгнуть на своего хозяина. Мысленно он нажал нужное окошко и отправил зефирку обратно в башню. «Пускай там отрезвляется». Злость и стыд переполняли Алекса, фронт рыцарей продавливался, и он чувствовал свою вину, а еще бешеный гнев нагребанного крысиного короля. Монстры продолжали пробиваться за передовой фронт, сквайры схватились с крупной стаей, рубанов очередного волка, Алекс отступил за спины оруженосцев, в яростной битве нельзя было сосредоточиться, его же настоящая полезность заключалась вовсе не в плохом владении мечом. Он знал, что может исправить ситуацию. «Стужа, твой выход». Алекс нажал третью строчку в списке фамильяров. Возникла маленькая башня, из форточки, которая, по сути, окно, но маленькое, вылетела ледяная девушка. Монстр Церанга удивленно захлопала глазами. На миг она растерялась, да и кто бы не растерялся, вдруг оказавшись среди жуткого воя, криков, лязга стали и стука зубов, а потом яростно зашипела. «Ты что творишь? Тут же люди!» «Именно», — хладнокровно ответил Алекс, — «и ты их спасешь». Его слова ввели ее в оторопь. Позади раздались крики удивления. Рубящиеся сквайры заметили прекрасную девушку посреди монстров и воинов. Да еще какую! Стать осанка, бледная как снег кожа, все выдавало в ней истинную леди. Странные алые цепи с замками вызывали тысячу вопросов. Она стояла подле северянина, почти вплотную к нему. А он даже не прикрыл щитом ее стройную фигуру, словно совсем не думал о безопасности девы. Вот что значит варварский народ с заснеженного континента. «Сир Алекс!» – закричал Гимбан. увидите с поля боя эту прекрасную даму!» «Это никакая не дама!» – бросил ему Алекс. «Вы обознались, Гимбан! Это мой фамильяр!» «Что?» – опешил Сквайр, недоверчиво глянул на Алекса. «Но тот ведь рыцарь, хоть и северянин, врать не станет!» Гимбан через силу отвернулся к тварям и продолжил рубить рычащие пасти. «Как еще спасу?» – недоумевала стужа, не обратившая внимания на сквайров. «А главное, зачем?» «Здесь спрятался крысиный король выше эфранга», – не слушая продолжил Алекс. «Убей его!» «Да как же я...» «Зов!» – быстро сказал он. «Примени его!» «Вымани сюда на видное место!» Стужа впилась в его лицо взглядом, неестественно яркие голубые глаза сощурились. «Ты видишь цепи?» Звонко потрясла она алыми оковами. «Мои силы обрезаны твоей техникой. Я не могу применять дары своей родословной. Я не спрашивал, можешь или нет», — холодно сказал Алекс. «Я сказал, вымани зовом крысиного короля. Быстро!» Он сосредоточил взгляд на высокомерном лице стужи, напряг волю, и фамильяр дрогнула, худые щеки вытянулись. Алые цепи вспыхнули ослепительной зорницей. Она повернула к склону ямы, откуда стекали крысы, вскинула руки, тонкие мышцы напряглись, тело вытянулось в струну. Алексу почудилось, что сейчас она взметнется вверх и взорвется от перенапряжения. Но что-то произошло в стане врага. Крысы в своем тылу завозились, запищали, там забурлила, а потом над серыми головами показалась костяная корона. Диадеме зефирки до нее еще расти и расти, Огромная с зубцами, как у средневековых королей, только цвета слоновой кости. А в остальном король был совсем непримечательный, даже мельче стальных крыс. Крысиного короля тянуло к стуже, он перебирал лапами, окруженные своими вассалами. Сердце Алекса застучало, как дятел, зов сработал. «Убей его», — повторил Алекс, когда король спрыгнул с обрыва. Алексу пришлось напрячь всю волю, голова затрещала от натуги, ведь боролся он с древним монстром, и чувствовал сопротивление стужи. Ей было плевать на жизни людей. Более того, она почему-то хотела их смерти. Зачем-то же врала про отсутствие зова, а сейчас даже попыталась перенаправить его. Какой-то селезенкой Алекс почувствовал ее бунт. «Убей его!» — в третий раз сказал Алекс. И стужа сдалась, резко расслабилась, махнула рукой. И короля накрыла морозным облаком. Он затрясся, корона закачалась, как рога взрослого оленя. Алекс не стал ждать развязки. Могло ведь не сработать, или стуже бы опять взбунтовалась. А тут на счету каждая секунда. Если король клемается, закроется крысиной оравой, хрен его достанешь. Ноги сами несли в гущу зверей. Алекс начал судорожно размахивать во все стороны, не обращая внимания на частое дергание меча. Справа и слева свист тяжелого клинка, хруст костей, предсмертные визги, попавших под раздачу крыс. «Сир Алекс!» – раздался громогласный рев Агнера. «Куда же вы? Там смерть!» «Доблестная смерть!» – добавил звонка Инессон, и, кажется, в его голосе прозвучало одобрение. Голоса их отдалились. Алекс ничего не видел. Повсюду мохнатая и оскаленная. Иногда показывалась корона, на нее и бежал. Брызги крови орошали руки и лицо, рукоять стала мокрой и скользила из пальцев щит трещал прогрызенный насквозь наруч сочился кровью уже своей собственной конечно любой из славных рыцарей справился бы быстрее и наверняка тот же агнер в режиме бензопилы в миг продырявил бы десяток серых туш и достал короля но их там завалило живой лавиной алекс же обогнул попытался боком пролезть и все равно повяз в бою наконец перед глазами вспыхнул белый инии на кости короны Холод обжег лицо Алекса, он вскинул клинок и полоснул по королю. Тот заледенел и даже не дернулся. Точный удар – быстрая смерть. В тот же миг крысуны заволновались, дрогнули, дернулись назад. От Алекса отшатнулась стая, он призвал зефирку. Альбиноска завертела головкой. «Рекрутируй, атакуй!» – устало выдохнул Алекс, опуская меч. И по приказу зефирки ближайший десяток крыс тут же насмерть схватился с бывшими соратниками. Алекс видел, что и у рыцарей дела пошли на поправку. Крысы отступили визжащей волной прочь, а волков с лисами было в разы меньше. Так что за несколько секунд Агнер с остальными пробились сквозь врагов к Алексу. Громадный разведчик окинул взглядом мертвого короля. «Я думал, вы отправились умирать в неравном бою, сир Алекс. А оказывается, нет. Нас спасать». Но его мнение разделяли не все. «Вы заставили сражаться женщину», — Енессон бросил взгляд на застывшую в стороне стужу. «Думал, что ниже крыс некуда пасть, но я ошибался. Это не доблестно. Она мой фамильяр», — заметил Алекс. Енессон смотрел на него неверящим взглядом. Как раз в этот момент ледяная девушка растаяла в воздухе, словно ини на солнце. Вернулась в башню. «Ошибся ты, Енессон», — заметил Агнер, намеренно опустив приставку «Сир». Монстра за женщину принял. Видимо, крысиная кровь в глаза попала. Тот ничего не ответил, просто пошел прочь, скрипя помятыми пластинами брони. На этом бесконечное сражение закончилось. Правда, ближе к утру попыталась наступить еще одна волчья стая, но зверей не набралось и 20 штук. Низкоуровневая мелкотня. Выделялся только один громадный прямоходящий оборотень. Его зарубил Агнер на пару с Кренером, Алекс так устал, что даже не стал проверять характеристики. Лут, конечно, свят, но спать хотелось неимоверно. Завалился в свой шатер и тут же вырубился до зари. Рано утром Алекс первым делом глянул количество эссенций. Накопленные эссенции. 45 белое тусклое, 4 белая яркая, 1 голубая тусклая. Алекс улыбнулся. Ночь выдалась плодотворной на добычу. Он нашел таймер собрания старших арканов, Развернул окошко. До следующего собрания старших арканов осталось 7 часов, 54 минуты, 9 секунд. 7 часов до нового слета. Сбор занял полчаса, двинулись. Из деревенских кто мог шел пешком. Женщины детей загрузили в повозки, пришлось для этого выгрузить часть припасов. Отчего сержант Геннон чуть не разрыдался в голос. Но лорд решил, что до города хватит остатков, а в крайнем случае зажарят монстров. Через пару часов они встретились с подкреплением, только тогда воины выдохнули с облегчением и заулыбались. Лорд решил вместе с кавалерией оторваться от пеших с повозками и быстрее добраться до города. Требовалось как можно скорее предупредить короля о наплыве монстров. Подкрепление позаботится о деревенских, не даст в обиду разбойникам и монстрам, да и места вокруг заселенные, полные деревень, а там водятся ополчения и патрули. Алекс, конечно же, поехал с Родриком. Он на коне, а значит, тоже кавалер. Отряд сразу перешел на легкую рысь. Темный и коварный лес выплюнул железную, ощеренную копьями и мечами конницу, словно не смог переварить ее. Начались бескрайние поля, солонцеватые пашни. Дорога потянулась широкая и утоптанная. Кони то и дело норовили броситься в скач. Мимо проносились деревни за деревней, Алекс с любопытством рассматривал опрятные домики из бревен. А когда за белоснежными холмами наконец выросли высокие каменные стены с башенками и черными воротами, перед глазами вспыхнуло окошко системы. Внимание! Пришло время второго собрания старших арканов. Три, два, один. Снова перед Алексом все потемнело, а в следующее мгновение он перенесся в пещеру с гигантскими статуями.